Глава тридцать четвертая. Ты в порядке, Лу? спросила Трейси и поставила кофе на стол. Ты слышала? о твоих разногласиях с Робертсоном я думаю об этом слышал весь участок, если не весь город. Я не знаю, что делать, Трейси. Думаю, они собираются передать дело в МИТ. Трейси знала историю и то, насколько противоречивым было решение МИТ против нее. После отъезда Луизы Финчу удалось перевести в другие отделы еще трех членов команды, которые заступились за нее. У нас все еще есть этот персонаж, отец Ланиган. Мы продолжаем делать свою работу, пытаемся найти его, и у нас все еще есть шанс. Спасибо, Трейси. Трейси остановилась в дверях. Я дам тебе немного времени. Луиза не была слабой. но н а не могла заставить себя продолжать работать, когда дело, скорее всего, отнимут у нее в ближайшие несколько часов. Как работать в этом сраном городе? подумала она. Если каждое приличное дело будет заканчиваться в Майти, в чем тогда смысл моей работы? Все смотрели на Блэколл, когда она выходила из офиса. Внизу офицеры в форме и горстка гражданских этого района казалось смотрели на нее так. Будто знали, что происходит. Снаружи она с радостью встретила порыв холодного воздуха, почувствовала отдаленный запах моря и услышала какофонию ч а е к к р у ж а щ и х в небе над ней. Было легко сдаться, уехать из города навсегда. Но она не позволит им снова растоптать себя. Луиза продолжит работать над этим делом, пока ей не прикажут остановиться. На данный момент. она хотела одного найти Ричарда л а н и г а н а Сначала инспектор собиралась вернуться в дом ф о р е с т е р о в Мистер ф о р е с т е р упомянул имя л а н и г а н а когда она расспрашивала их о пожаре. Тогда у инспектора было чувство, что они многое скрывают, и теперь она хотела приехать без предупреждения и расспросить их подробнее. Сейчас было так же темно, как и утром, когда Блэквел только в ы ш л а из Котеджа. т Вот такая зима. В приморском городе сезон безжалостной тьмы и теней. Весело тут ничего не скажешь. Пробормотала она себе под нос и остановила машину. В зеркале заднего вида на Луизу уставились мигающие огни скорой помощи, за которыми последовал вой сирен ы полицейской машины. Она позвонила и узнала, что совсем недалеко отсюда произошло ДТП. Машина перед ней двинулась вперед, инспектор развернулась и направилась обратно тем же путем, каким и приехала, пока не нашла поворот, который привел к обратному маршруту в о р л б е р и У нее заурчало в животе, когда она проезжала мимо местного магазина рыбы и чипсов. Она ничего не ела с самого утра, если не считать черствого круассана, но сейчас на перекус не было времени. Звонок от Морли мог раздаться в любую секунду, и мысль о том, что Финч возьмет верх, в сразу подавила ощущение голода. Несколько водителей приняли такое же решение, поэтому она застряла еще на 20 минут на вершине холма Орлбери. Но вот движение начало восстанавливаться, и б л э к в о л повернула к ф о р е с т е р а м Она не заметила свободных парковочных мест вдоль ф о r р е с т е р с Роуд и была вынуждена припарковаться через две улицы. Луиза вышла из машины ровно в ту секунду, когда облака разверзлись. Порывы ледяного ветра с дождем сбивали сног, и зонтик был почти бесполезен. Она добралась до дома, промокнув насквозь уже на полпути к нему. Блэквел постучала в входную дверь и обнаружила, что та открыта.